Глава двадцатая. Охотничий капкан. Следующие два дня я был как на иголках, постоянно думая о том, чего ждать от предстоящей поездки. Мое состояние не укрылось ни от близких, ни от коллег по работе. «Николаша, если ты чувствуешь, что устал, лучше возьми выходной, чем витать в облаках», заявил Басов после того, как во время очередного вызова я замешкался и допустил элементарную ошибку. «Если бы». Шмелев меня сожрет с потрохами, если я произнесу в его присутствии слово «выходной» или отгул. А если допустишь ошибку, то не просто съест, а еще и переварит в собственном соку. Так что лучше не дури. Кстати, это снова возвращает нас к разговору о том, что смены и нагрузку придумали не просто так. И в выходные дни нужно отдыхать и набираться сил, а не тащить на себе вторую работу. «Понимаю», — ответил я, — «вот только поделать пока ничего не могу». Изначально я даже не подозревал, что моя частная практика будет развиваться настолько стремительно. Помню, как надеялся, что у меня будет со временем хотя бы по 2-3 человека в день, но уже через пару месяцев на прием записывалось по 8-10 человек, а запись забивалась на неделю вперед. А теперь кабинет и вовсе работает без выходных, а меня подменяет Настя, но число пациентов особо не падает. Начиная помогать людям избавляться от шрамов и рубцов, я думал, что выработаю базу месяца за три. И эта процедура перейдет в разряд редких. Но оказалось, что ко мне приезжают даже из других городов, чтобы побороть растяжки на теле, а процедуры стали в основном косметологическими. За весь день с серьезными проблемами здоровья могли обратиться не больше двух человек. Да, со шрамами приходят редко, но теперь просят сделать подтяжки, омолодить кожу, вернуть здоровый цвет лица, и еще заваливают кучи других просьб. Конечно, многие девушки стесняются и идут к Насте, но и мне хватает пациентов. Я несказанно радовался тому, что мне удалось превзойти свои ожидания, но ситуация выматывала. За время, пока мы переехали во временный кабинет, я нисколько не отдохнул, потому что занимался ремонтом, благоустройством рабочего места. Да, скоро ажиотаж спадет, останутся постоянные клиенты и те, кто будет записываться время от времени. За несколько месяцев мы с Настей наработали базу постоянных клиентов, поэтому за будущее я особо не беспокоился. Меня волновал только один вопрос. Смогу ли я протянуть в прежнем режиме? То, что скоро подтянутся конкуренты, я не сомневался. Удивительно, что до сих пор никто не сориентировался. Скорее всего, семейные целители проводят процедуры знатным господам на дому, а те, у кого нет своих целителей, обращаются ко мне. Утром выходного дня я направился к Бердникову. На этот день у меня были отменены все процедуры у пациентов, поэтому я получил неожиданную передышку. Хотя, как бы мне не пришлось истратить энергии больше, чем на обычном приеме хозяин ювелирного магазина, уже ждал меня возле машины. С нами ехали только водители один телохранитель Романа Николаевича, которые должны были остаться за чертой охотничьих угодий. «Почему бы не провести это мероприятие в черте города?» — проворчал я, глядя, как высокие сосны обступают нашу машину с обеих сторон. «Николай Александрович, вопросы такого уровня не решаются в тесных стенах города, потому как у стен есть уши, а знать не любят посвящать в свои тайны посторонних» особенно если эти посторонние имперские ищейки. К охотничьему домику мы подъехали последними. Машины хозяина и остальных гостей уже стояли на парковке, причем у меня создавалось впечатление, что даже в этом аристократы пытались соревноваться друг с другом. Рахмашев приехал в свои владения на огромном внедорожнике, который расходовал огромное количество энергии, но отлично чувствовал себя на бездорожье. Арбузов с женой прибыл на кабриолете. Митрофанов выбрал бронированный джип, но были здесь и гоночные автомобили, которые в лесной черте выглядели максимально неуместно. Учитывая высоту их подвески, остается только догадываться, как они вообще сюда добрались. Тот самый случай, когда желание выделиться сильнее и ухмыльнулся Бердников, посмотрев на спорткары гостей. Уже войдя в домик, я увидел всех гостей, которые приняли приглашение Альберта Григорьевича. Арбузов расплылся в кресле с бокалом ягодного морса, и созерцал присутствующих через прозрачные стекла своих очков. Его жена сидела рядом и недовольно морщила носик, поглядывая на остальных гостей. Интересно, зачем Юрий Викторович взял ее с собой? Неужели она действительно настолько ценный советник, или ее роль провоцировать остальных гостей и отвлекать от более важных мыслей? Со стороны Столбовых приехала жена Георгия Яковлевича. Вообще удивительно было видеть представителей этой семьи здесь, особенно после того, что произошло но, видимо, женщина решила вести дела своей семьи и не упускать ни единой возможности для развития. Семейство Бенуа весьма неожиданно представлял к савье Удивительно, что на столь важное мероприятие отправили вспыльчивого мальчишку, который сидел с важным видом, явно гордясь оказанным ему доверием семьи. Полной противоположностью молодого обрусевшего француза был Валерий Николаевич Митрофанов, глава торговой империи Дубровска, который расположился напротив. Предпоследнего участника встречи я вспомнил с большим трудом. Если бы Бердников не огласил заранее список гостей, возможно, я бы его и не вспомнил. Мирон Александрович Капустин, владелец службы такси, который в прошлом году здорово попортил нервы нашей бригаде скорой помощи. И только один участник этой встречи мне был неизвестен и не встречался ранее. Это Руслан Ефимович Сапрыкин, молодой предприниматель, работавший в области строительства. Теперь, когда гегемония Потехиных на рынке строительства была окончена, у него появился хороший шанс заявить о себе. Все эти люди непринужденно болтали и не выказывали неприязни, но я был готов поспорить, что каждый второй вцепился бы сопернику в горло, будь такая возможность. «А вот и вы, Роман Николаевич!» расплылся в улыбке хозяин домика. «Раз все в сборе. Может, начать с чаепития?» «А как же Вельский, Шмидт, бровик, Сулейманов?» — удивился Юрий Викторович. — Господин Арбузов, ну какой боровик! Вы всерьез считаете его величиной нашего уровня? — снисходительным тоном произнес Капустин, а я едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Неужели он считает себя одним из самых влиятельных людей города? — Состояние Кирилла Александровича по итогам прошлого года составило 103 миллиона. Если мне не изменяет память, это всего на 7 миллионов меньше, чем у вас, — парировал Юрий Викторович. — Да, со старой школы тяжело тягаться. Вы им пыль в глаза, а они вам факты. Наблюдать за перепалкой этих крыс в банке было одно удовольствие, но я не давал усыпить свою бдительность болтовней и был начеку. Мало ли что может произойти в любой момент. Посмотрим на результаты в конце года. Стараясь не показывать, что слова банкира его задели, парировал Капустин. Уверен, разница будет заметно больше, потому как вы не учитываете потенциал. Это собрание мне чем-то напоминало Вороний Пир, когда птицы собирались вокруг тела павшего животного в надежде поживиться останками. В роли воронья выступали аристократы, а вот наживой были останки имущества потехиных, любимых и бальзаминовых, которые отошли государству, но могли быть выкуплены предприимчивыми дельцами. Кроме того, пока чиновники наладят работу, пройдет время. Именно поэтому собрание проводилось в спешке, чтобы успеть занять пустующие ниши пока они не оказались заняты прежними владельцами или более предприимчивыми господами в какой то момент я поймал на себе взгляд сапрыкина как только я повернулся к нему он поспешил отвести взгляд в сторону пожалуй из всех гостей он был для меня темной лошадкой я знал о его присутствии на этой встрече потому как берников заранее огласил список приглашенных лиц пришлось изучать каждого потенциального участника и сапрыкин оказался любопытной личностью Что касается Вельского, Владислав Гаврилович отклонил приглашение, сославшись на высокую занятость. Он также отметил, что ему совершенно нечего обсуждать и делить с другими участниками встречи. Разумеется, если никто не планирует посягать на его интересы в области целительских услуг. Рахмашев бросил на меня взгляд, словно ждал, что я сделаю громкое заявление, но я проигнорировал эту возможность. Мне нечего делить с Вельским. На сто тысяч населения Дубровска одной частной клиники и пары кабинетов вполне достаточно. Если на арену выйдет еще пять человек-целителей, тогда конкуренция станет заметной, а пока я и со своими пациентами едва справляюсь. Куда там заглядываться на чужих? Господа, давайте перейдем сразу к делу, а потом будем отдыхать, — предложил Арбузов. Мы ведь собрались здесь не ради охоты, а для того, чтобы обсудить наши дела. Бердников попросил меня выйти, чтобы аристократы смогли переговорить с глазу на глаз. Та же самая просьба поступила и жене Арбузова, что стало для меня удивлением. Выходит, она не имеет достаточного влияния на мужа, и столь важные дела он может решать без нее. Я вышел на крыльцо домика, оперся о перила и дышал летним свежим воздухом. Да, в Дубровске он чище, чем во многих городах, но здесь, в самом сердце леса, он особенный. «Ненавижу охоту», — произнесла девушка, став рядом со мной. «Что только мужчина находит в этом?» «Азарт», — ответил я. «Добычу еще нужно поймать, и потом для каждого мужчины это соревнование». Кто крупнее звери добудет, у кого винтовка лучше. Этот соревновательный элемент заложен в сознании каждого мужчины и преследует его на подсознательном уровне еще с первобытных времен. — А нам что, тосковать без дела? — нахмурила личико жена Арбузова. Девушка была из богатой семьи, а молодые годы только мешали ей набраться терпения. — Николай Александрович, а хотите, я буду вашей добычей. — Только мы не будем никому об этом говорить. Но ведь от этого ваша охота не станет скучнее. Боюсь, Юрий Викторович не оценит мой успех. Юрию Викторовичу вообще плевать, чем занимается его жена. Ему бы только бумажки перекладывать, да деньги считать. Проворчала девушка и оперлась спиной на перила, предоставляя мне возможность любоваться ее стройной фигурой. То ли Арбузовы решили нейтрализовать меня, чтобы спокойно облапушить Бердникова или вообще устранить, то ли девушка затеяла свою игру в тайне от мужа. В любом случае, участвовать в этом я не собирался. Предложите Юрию Викторовичу обратиться к целителю. Могу выписать ему пару экстрактов лекарственных трав, чтобы он чаще <coughs> обращал на вас внимание. Может, вы справитесь лучше него? Принялась откровенно заигрывать девушка. Нет, я без пяти минут женатый человек, поэтому все, чем могу вам помочь, это посоветовать попить отвар мяты, очень успокаивает. Казалось, девушку взбесил мой отказ, ведь она планировала использовать меня, чтобы насолить мужу а то и ради достижения каких-то иных целей. В обществе аристократов часто бывает, что люди ставят свои интересы выше норм приличия и интересов других людей. Переговоры продлились не меньше часа, а я все это время гулял возле домика, изучая окрестности. При этом не спускал глаз с дома, в котором находился Бердников. Я прекрасно понимал, что Роман Николаевич позвал меня с собой не просто так, а значит, он всерьез опасается за собственную жизнь. Наконец, дверь домика отворилась, и наружу вышли улыбающиеся арбузов с Рахмашевым. Владелец охотничьих угодий откровенно радовался возможности организовать базу для переговоров, а теперь старался, чтобы все гости остались довольны. Загонять зверя без егерей и гончих псов было нереально, поэтому мы могли рассчитывать только на мелкую добычу. С другой стороны, что нам нужно? Ведь аристократы сюда приехали ради забавы, и свою главную добычу они уже разделили. Именно поэтому наши ружьи были заряжены дробью, предназначенной для охоты на мелкого зверя и птицу. Чтобы не мешать друг другу, мы разделились. Арбузов с Бенуа выбрали протаренную тропинку, с которой хорошо просматривалась лесная чаща. Мы с Бердниковым взяли правее и углубились в лес. Метрах в ста от нас двигался Рахмашев со Столбовой. Слева от тропинки прочесывали лес Митрофанов, Сопрыкин и Капустин. Долгое время удача упорно от нас скрывалась. Лишь раз нам удалось наткнуться на белку, скачущую высоко в ветвях, но какой смысл тратить на нее заряд дроби? А вот у наших товарищей были совсем иные взгляды. Я отчетливо услышал два практически одновременных выстрела совсем рядом, а меньше чем через минуту начался самый настоящий дождь из дробин. Мелкие заряды прошивали листву деревьев, сносили мелкие сухие ветки и падали совсем рядом. Берников схватил меня за рукав и потянул за собой, указав на ствол ближайшего дерева. Конечно, мы не могли быть полностью уверены, что это нас защитит, но всяко безопаснее, чем стоять посреди лесной поляны и ждать, пока прилетит дробина. К счастью, весь заряд обрушился в нескольких метрах от нас, не причинив вреда. «Господа, все целы?» — закричал Бердников, когда все закончилось. «А, «Прошу прощения», — отозвался Капустин, примчавшийся на шум. «Ну и всего лишь хотели немного пострелять, но не рассчитали силы». Разве вы не знали, что стрелять по белке дробью — это признак дилетантства, граничащий с опасностью для окружающих? Я уже не говорю о том, что пустой стрельбой вы распугали всю дичь вокруг. Только мы разошлись по своим местам, случилась очередная неприятность. А! -а, -а, -а, -а! из Из-за кустов слева послышался полный боли крик, а мы поспешили на шум. Густой кустарник закрывал обозрение, а когда мы оказались на месте, нашим глазам открылась жуткая картина. Арбузов лежал на спине, его берет валялся в стороне, а седые волосы растрепались. Но самое жуткое происходило с его ногой. Правую ногу банкира буквально разорвало капканом. Тут даже зрение целителя не требовалось, чтобы оценить масштаб проблемы. К тому моменту, как мы подоспели к пострадавшему, Юрий Викторович потерял сознание, но скорее от боли, чем из-за потери крови. «Счет шел на секунды, поэтому я начал действовать незамедлительно». Сначала создал ментальный барьер в сознании, который приглушал боль. Пусть он и потерял сознание, но это не значит, что о боли можно забыть и лучше решить этот вопрос в первую очередь. Нет, Арбузов не перестанет чувствовать острую боль. Но она максимально притупится и не будет отправлять его в бессознательное состояние. Далее я достал из кармана мешочек, ослабил завязки и достал оттуда кусочек коры ивы. Один из немногих реагентов, который охрана позволила мне взять сюда с собой. «Роман Николаевич, у вас есть нож?» «Возьмите». Немедленно протянул мне оружие Бердников рукояткой вперед. «Это вы можете сделать и сами. Возьмите эту кору, положите на лист и хорошенько растолките рукоятью, а затем пыль передайте мне». Пока владелец ювелирной лавки возился с ивовой корой, я склонился над Арбузовым и с помощью удара принялся прижигать разорванные сосуды короткими импульсами энергии. Сейчас не могло быть и речи, чтобы сшивать ее сосуд за сосудом. Одному мне так быстро не справиться, а сейчас пациент висел на волоске от смерти. Ногу пришлось перетянуть ремнем со штанов немного выше раны, чтобы ослабить кровотечение, иначе все мои попытки помочь будут напрасны. Как только я прижег сосуды, насобирал немного веток и создал основу для ноги, которую еще предстояло высвободить из капкана. «Можете мне помочь?» — попросил я Бердникова, который только справился с предыдущим моим поручением. «С этим справиться будет куда проще». Осторожнее, постарайтесь не расшатывать скобы, чтобы не травмировать ногу еще больше. Куда уж больше, пропыхтел Роман Николаевич, потому как капкан не спешил отдавать свою добычу. Пока ювелир возился со своей задачей, я собрал истолченную им кору и сунул под язык Арбузову. Его кора обладает чудесными лечебными свойствами. По сути, это природный аспирин. Используя его, я рассчитывал воздействовать на болевые центры и дополнительно приглушить боль, а также снять воспаление с поврежденной конечности. Конечно, он разжижал кровь, но с этой проблемой я как-нибудь разберусь. Поместив ногу на ложе из веток, я аккуратно закрепил конструкцию повязкой, чтобы осколки кости не повреждали мышцы и сосуды. Теперь мы могли перемещать Арбузова до домика, где в более безопасной и комфортной ситуации я смогу оказать ему помощь. Мы уложили банкира на носилки, которые соорудили из моей куртки, и потащили к домику. Благо, идти было всего каких-то 500 метров. «Привал!» — скомандовал Бердников, требуя передышки. Я не стал спорить. Состояние моего пациента понемногу улучшалось, но о полном выздоровлении пока не могло идти и речи, ведь я всего лишь залечил и еще даже не начал восстанавливать его ногу. «Юра!» — закричала жена Арбузова и бросилась к нему. «Что с тобой случилось?» «Ну вот, получается, все-таки переживает». А раз переживает, значит, любит, или она волнуется не за старика, а за его деньги?» Охотник сам стал добычей. С мрачным видом произнес Рахмашев, бывший рядом с Юрием Викторовичем, когда с ним случилась эта неприятность. «Альберт Григорьевич, как вы объясните расставленный капкан, который едва не лишил ноги господина Арбузова?» Набросился на него с претензиями Бердников, причем расставленный прямо посреди тропы. «Понятия не имею, господа. Я совершенно не умею ими пользоваться». «Да и егерей я не держу, которые могли бы таким образом охотиться на дичь. Либо это старый капкан, который остался тут со времен прежнего хозяина, либо его поставили какие-то браконьеры, которые пробрались в мои владения». «Охотничий домик принадлежит вам почти десяток лет. Не думаю, что капкан мог бы простоять так долго», — справедливо заметил Роман Николаевич. «Выходит, кто-то поставил его, а я и не подозревал об этом. Я здесь вообще редко бываю, поэтому не могу исключать такую вероятность». Мне искренне жаль, что господин Арбузов пострадал, но я совершенно не виноват в случившемся. Пока я возился с Арбузовым, спасая его ногу от заражения и ампутации, остальные разбрелись по домику кто куда. И только очередной крик о помощи заставил меня бросить работу и умчаться на шум. Кричал Сапрыкин. Руслан подскочил с места и стоял рядом с телом бьющегося в конвульсиях Митрофанова. Парень растерялся и совершенно не знал, что ему делать, зато я знал и приступил к оказанию помощи. «Что здесь произошло?» — задал я дежурный вопрос, призванный прояснить обстановку и занять свидетеля, чтобы тот не мешался. «Что происходит с Митрофановым, и сам узнаю, когда запущу диагностику, но получить вводные данные, чтобы выяснить источник проблемы, не помешает». «Мы просто пили чай, а потом валер Николаевич резко поплохел, он схватился за сердце и упал. Рассеянно пробормотал Сапрыкин». «Сейчас разберемся», — отмахнулся я, ограждая себя от ненужной информации. Все, что мне удалось узнать, это, возможно, источник проблем. Частота сокращений сердца действительно замедлилась. Дыхание ослабло, а я отметил, что нервная система парализована. Очевидно, это не сердечный приступ, а яд. Что-то Митрофанову не везет, вечно его пытаются отравить. Два случая за год. И что самое паршивое, опорожнять желудок нет смысла, потому как яд уже впитался в организм. Как-никак, жидкость еще и сладкая. Привычным уже усилием я разделил потоки энергии и направил каждый на выполнение определенных задач. Первый поток снимал блокировку с нервной системы, второй поддерживал работу сердца, третий стимулировал легкие. Я и сам не заметил, что контролировать сразу три процесса стало для меня обычным делом, несмотря на то, что каждый из них требовал концентрации и определенных усилий. «Что с ним?» — поинтересовался Руслан. «Чай у него оказался не первой свежести», — ответил я, не вдаваясь в подробности. «Кстати, вам лучше его не пить». «Так я уже», — ответил парень и продемонстрировал мне пустую чашку. «Как вы себя чувствуете?» Я убедился, что Митрофанову ничего не угрожает, и переключился на нового пациента. Вот только у Сапрыкина все было в порядке. Ни малейшего намека на отравление. «Вы из каких трав чай заваривали?» — нахмурился я, заглядывая в чайничек, в котором плескалась заварка. «Цейлонский листовой прямиком из Индии», — с гордостью сказал Руслан. «Ага, так я и подумал. Огромных усилий мне стоило стабилизировать состояние Арбузова и Митрофанова. Намаявшись, я рухнул на диван и только протянул ноги, как услышал выстрел. Неужели наши горе-охотники снова выбрались на вылазку? «Никак не настреляются», — подтвердила мои мысли жена Арбузова, сидевшая возле мужа и гладившая его по голове. Бердникова в домике тоже не нашлось, поэтому я решил, что они отправились в лес полным составом. «Оставайтесь здесь и никуда не уходите, а я разберусь». Отозвался я, схватил свою винтовку, небрежно прислоненную к стене, и выскочил из домика. «Я не подумаю никуда идти», — донеслось мне вслед от девушки. Ситуация мне совершенно не нравилась, потому как два пострадавших — это уже серьезно. Я совершенно не верил в совпадение, и что меня волновало больше всего? Выстрел доносился не со стороны охотничьей зоны, а с окраины леса. Выходят наши охотники отправились к ожидавшим их на краю телохранителям? Или это кто-то пытается пробраться к нам снаружи? Мне не особо хотелось столкнуться с хорошо вооруженным отрядом, имея под рукой всего лишь заряженное дробью охотничье ружье. Но сидеть в домике и ждать развития ситуации тоже было невозможно. Отряд я догнал буквально через 10 минут. Мужчины стояли полукругом, склонившись над чьим-то телом. Стоило мне появиться на поляне, на меня навели оружие. «Спокойно, господа, это Павлов». Первым отреагировал Бердников и опустил ружье. «Мы-то видим, что это Николай Александрович. Вот только откуда нам знать, что это не он стрелял?» — насторожился Рахмашев. «Например, с того, что я был в домике и возился с Митрофановым, когда прозвучал выстрел», — ответил я. «И потом наши ружья заряжены дробью, а тут пулевое ранение», — подхватил Капустин. Я склонился над телом столбовой но сразу понял, что опоздал. Окажись я рядом хотя бы минут на пять, раньше у меня еще был бы шанс вытащить ее с того света. Но сейчас нет смысла даже пытаться проводить реанимационные мероприятия. Стрелок, кем бы он ни был, попал чуть выше сердца. Окажись я рядом, у меня было бы не слишком много времени. Она не захотела оставаться в домике, решила пробиться с нами к охране, ведь в лесу связи нет, заметил Бердников. С чего вы вообще сорвались с места и почему оставили нас одних? Набросился я на аристократов. «Кто-то повредил все машины, поэтому до края леса можно дойти только пешком. Мы рассчитывали, что вы продержитесь до нашего возвращения», — объяснил Рахмашев. «К тому же Сапрыкин остался с вами». «Никого, кроме Читы Арбузовых и Митрофановых, в домике не осталось. Я даже не знал, что вы покинули его, потому как мне было не до того, чтобы мотать головой по сторонам». «Господа, думаю, кто-то не хочет, чтобы мы покидали этот лес живыми. Предлагаю пока вернуться в домик». — предложил Рахмашев. — Там мы, по крайней мере, будем в безопасности. — Или отравимся, как Митрофанов, — заключил Капустин. — Признайтесь, Альберт Григорьевич, вы специально придумали это, чтобы устранить конкурентов, а Стрелок — один из егерей, которые следят за лесом. — Могу вам поклясться, что в этом нет моей вины. — Кому нужны ваши клятвы, если мы здесь одни всецело в вашей власти? — Мирон Александрович, прошу вас, успокойтесь, — произнес хозяин охотничьего домика, — и примирительно выставил перед собой руки. «Я в такой же ситуации, как вы». «Господа, давайте сейчас не будем ссориться и поскорее уберемся с открытого места», — оживился Бердников. «Мы и так торчим на открытой местности, как идеальные мишени. Я лично разделяю решение отправиться обратно к домику». «А я пойду за помощью, раз вам не достает смелости вырваться из этого капкана», — гордо заявил Ксавье и помчался к окраине леса. Парень довольно быстро исчез в зарослях, а затем послышался собачий вой, выстрелы и крики. Когда мы примчались на помощь, было уже поздно. Тело к совье с огромным количеством рваных ран лежало без признаков жизни. Буквально через минуту к нам присоединился и Сапрыкин, который вел гончих псов. Наткнувшись на ряд направленных на него ружей, он шумно вздохнул. — Вот вы где! А я уже с ног сбился, пытаясь вас отыскать. «Позвольте полюбопытствовать, а куда пропали вы?» — заявил Рахмашев. Собаки выли, будто почуяли волков. Я вышел во двор, чтобы спустить их с поводка, но они сорвались и убежали в лес. Мне едва удалось их разыскать. Я услышал выстрелы и направился сюда, но... Вижу, что опоздал. Удивительно. Волки никогда не позволяют себе выходить так далеко летом, когда у них полно пищи. К тому же, услышав звуки выстрелов, они должны были убраться подальше. Господин Сапрыкин, а может, это вы стреляли в Столбову? Напрягся Капустин. Бросьте, у него ружье также дробью заряжено, отмахнулся Рахмашев. А если он стрелял из другого ружья, которое бросил в лесу? У него остались следы пороха на руках? Так ведь мы все стреляли сегодня, — стоял на своем Альберт Григорьевич. У всех будут следы от пороха. Мы с Павловым не стреляли, но у нас и следов не найти, — вклинился Бердников. «В таком случае Николая Александровича можно вычеркивать из числа возможных убийц», заключил Рахмашев. «А если он надел перчатки?» спохватился Капустин. «В таком случае подозревать нужно всех, кто не был рядом со Столбовой». Ситуация выходила патовая. Никого из присутствующих нельзя было наверняка обвинить в убийстве, но подозреваемых оказалось достаточно. Даже я попал под подозрение. Разумеется, для меня это не было проблемой, но в попытке вычислить злоумышленника я старался не пороть горячку. Ведь ошибка будет стоить жизни кому-то из нас. Впрочем, если долго тянуть, то убийца не заставит себя ждать». «Погодите, господа, а как же Арбузова и Митрофанов?» «Выходит, они остались совсем одни?» — спохватил Сиберников. «Живо к домику!»